Воды в основном гидрокарбонат натриевые, высоко минерализованные, горячие. А как насчет растворенной органики? Фенолы, например. Меня очень интересуют фенолы. Нет, насчет фенолов нечего сказать. Анастасия Михайловна ответила после продолжительного раздумья Лапсан, извините. И радиоактивность не помните? Радиоактивность повышенная. Крайне интересно, как любит выражаться наш Корват. Крайне. жаль только, что насчет фенолов у нас с вами некоторая неясность. Можно запросить материал, Анастасия Михайловна. Как прибудем на место, я сразу же, разумеется, она задумчиво опустила веки. Но мне сейчас интересно. Лебедева умолкла, шлифуя совершенствуя мелькнувшую в голове мысли. Определенно ей удалось нащупать какую-то, пусть даже второстепенную, но все-таки связь между флюидами и вмещающих их железосодержащей породы, Красноцветные глины, подземные воды, нефть, газ. Все это была единая система, которую следовало брать лишь в комплексе, иначе все распадалось на разрозненные элементы, замыкалось в непроницаемую скорлупу. Захваченная внутренней напряженной работой, она не заметила, как машина, махнув через степь, осторожно вползла в плоскодонную котловину, поросшую жесткой выгоревшей травой. Здесь Анастасия Михайловна, понизив голос, промолвил лапсан. Лебедева приблизилась к окруженному торчащими из земли глыбами грубо обтесанному гранитному обелиску. Густая неровная тень от него муаровой лентой пересекала поле, далеко забежав за окружность, отмеченную гранитными зубьями. Это было похоже на циклопические солнечные часы, Но, проникаясь мгновенным озарением, Анастасия Михайловна уже знала, что истинное предназначение каменного сооружения неизмеримо обширнее и глубже. Она что-то такое читала о Стоунхенже, о прочих менее знаменитых обсерваториях каменного века и приблизительно догадывалась, что видит перед собой не только храм, где справлялись загадочные мистерии, но некую вычислительную машину, Календарь, по которому отсчитывали свои вехи, светило. Ее волновала не историческая загадка сама по себе, а личная причастность к всеохватному мировому процессу, который всякий раз проявлял себя по-иному. Звездами в непроглядной ночи, трепещущей радугой, кованой медью заката, смыкавшие суровый круг зобья, как бы вобрали в себя и ширь небес, и зодиака, вернув им терпкий, забытый привкус языческих тризм. Каждый камень здесь был самоцелен, и каждый камень походил на надгробие. «Что это?» — едва слышно спросила она, хоть и не ждала ответа. «Великий Батыр и его дружина!» — вполне буднично разъяснил Сандык. «Так старики говорят». Анастасия Михайловна только головой покачала. Подойдя к обелиску, она увидела высеченные на нем рунические письмена, почти такие же, какие открылись однажды на замшелой скале возле каменных лабиринтов Карелии, и здесь и там ощущалась ускользавшая от сознания глубинная вещая суть. При мысли о том, что никто и никогда не сумеет прочесть эти тайны, глубоко процарапанные знаки становилось как-то не по себе. Плотное облако, холодно вспыхнув окрайкой, наползло на солнце и погрузило долину в густую тень. Подул холодный ветер, погнав через сеть вырванную с корнем верблюжью колючку. Обелиск почернел, погасли его непрочитанные руны, а выбеленная сухая трава засветилась голубоватым нежным свечением. И так тихо сделалась в мире, что Анастасия Михайловна услышала взволнованный стук своего сердца. Ей так захотелось вдруг увидеть мужа, прижаться губами к головкам детей, что даже слезы навернулись. Поедем, прошептала она. На другой день, трясясь в штабном вездеходе, Лебедева рассказывала, разумеется, с юмором о своих похождениях Северьянову. «Зачем тебя туда понесло?» — возмутился Дмитрий Васильевич, когда она поведала ему о некоторых подробностях переправы. «Ты хоть отдаешь себе отчет в своих поступках? Вас ведь могло перевернуть к чертовой матери, машину жаль. Но ведь все обошлось. Анастасия Михайловна улыбнулась. Я, конечно, ужасно перепугалась, но не показала и вида. Ты меня хвалишь? Мы о чем с тобой договорились, Тася, непривычно менторским тоном, осведомился Дмитрий Васильевич, постукивая пальцем.